Как видите, друзья, я все-таки стал переводчиком. И с одной стороны, я очень рад, что перевожу чужие произведения. Но мне хотелось бы, чтобы вы послушали с другой стороны мои собственные стихи. Стихи из книжки «Кошки-мышки». На страницах этой книжки сплошь да рядом кошки-мышки. От обложки до обложки мышка бегает от кошки. Если вдруг поймают мышку, не спеши захлопнуть книжку. Не ругай напрасно кошку, это в книжке понарошку. Считалка для мышки. Раз, два, три, четыре, сосчитаем дыр в сыре. Если в сыре много дыр, значит вкусным будет сыр. Если в нем одна дыра, значит вкусным был вчера. Кто такая пушка? Пушка. Пушка лапой уши мыла. На скамейке у окошка. Пушка моется без мыла, потому что пушка... Правильно, кошка. Если бывает кот пушок, почему-нибудь кошке пушке. Разноцветные стихи о рыжем коте по кличке Тише-Тише. Тише-Тише... Рыжий кот, желтый чай из блюдца пьет, носит белый бант на лапе, спит у папы в синей шляпе, разевает красный рот. Тише, тише, рыжий кот. Котятам мамы разрешают. Из грецкобойка. Котята на рассвете домой приходят сами. Они, конечно, дети, но все-таки с усами. Колыбельная для котят. Спит на крыше, тише, тише, шевелится рыжий хвост. Месяц вышел, тоже рыжий, выше, выше, мимо звезд. Снятся крысы, снятся мыши, пёс, щенок и папа-пёс. Тише, тише, спит на крыше, спит, накрывши лапой нос. Хитрая мышка. Спал кот у ворот, загораживал проход. Прибежала мышка и сказала, Ишь как, развалился на пути, Даже в дом нельзя пройти. Щекотнула мышка у кота под мышкой. Кот проснулся кверху, хвост, Потянулся, сделал мост. Мышка шмык под мостом и в дом. Правда, хитрая мышка? Я и снегопад. С неба, с неба, с небопад Посыпает всех подряд И пошли по тротуарам Задымили синим паром Деды Морозы, Деды Морозы, Деды Морозы, Бабы Морозы, Дяди Морозы, Тети Морозы, Мамы Морозы, Папы Морозы, Галки Морозы, Кошки Морозы И Лёшка Мороз я. «На солнышке». Шли по крыше три кота, Три кота Василия. Поднимались три хвоста Прямо в небо синее, А на небе облака прорисованы слегка, И серебряно плывет самолет. А над крышей трубой парк-вбийца. Голубой, и оттаял крышен бок и намок. А внизу блестит вода, И сверкают провода, И от снега ото льда ни следа. Сели васьки на карниз, Посмотрели вверх и вниз, И сказали три кота, Красота, Считалочка для кошки кошки мышки, кошки мышки кошки мышки кошки мышки кошки мышки кошки мышки кошки мышки кошки кошки кошки кошки, кошки. вторая считалочка для кошки 1, 2, 3, 4 5 кошка учится считать потихоньку понемножку прибавляет к мышке кошку получается ответ кошка есть А мышки нет. Кто боится темноты? Кто боится темноты? Ну, конечно, не цветы. По ночам в леса, во враге Заползает синий мрак. но спокойно спят во мраке Василек, ромашка, маг. Кто боится темноты? Ну, конечно, не кроты. Глубоко под нами где-то Роет крот подземный грот. Не боится жить без света Небольшой, но храбрый крот. Кто боится темноты? Ну, конечно, не коты. Даже малые котята Ростом сварежку, И те по ночам Одни куда-то Смело ходят в темноте. Кто боится темноты? Мама думает, что ты? Мамы знают все на свете, но поверить не хотят, что их собственные дети могут быть смелее котят. Как надо расти? Растут незаметно щенки и цветы. Во сне подрастают котята и ты. Следил я за маком всю ночь напролет, и мне показалось, цветок не растет. Но стоило лечь и проснуться потом, и сразу увидел, раскрылся бутон. Пораньше ложись и вставай по часам, и сам не заметишь, как вырастешь сам.